Голова семнадцатая Чего он застыл. Стоит, не двигается, который уже час. Не мешайте им!» — я мечтательно вздохнул. «У них там любовь. Видишь, как они оба? Глаза пучат. У них там всё серьёзно». Торчащий из воды рядом с застывшим спинозавром Кракен что-то гневно забулькал усильно опуская в мутную воду грозья пузырей. Удерживая ископаемое, ничего не пробулькало, лишь жалобно смотрело на нас, кажется, боясь даже глубоко дышать. «Ладно», — я махнул рукой Кракену, — «отпусти его, пусть валит». Бой закончился, и никакого желания драться с ещё одним динозавром ни у кого не было. У того, видимо, тоже, ибо как только Кракен отпустил спинозавра, тот, жалобно подвывая, бросился прочь, быстро скрывшись за горизонтом. Я ещё раз вздохнул, и направился к веревочной лестнице, собираясь спуститься вниз и заняться сбором трофеев. До этого нам этим заниматься было некогда. Были дела поважнее. Слышащий не пережил попадание фаербола, и у Терек в сопровождении Яры улетели с его трупом домой. Говорят, что у королевы есть эликсиры, которые могут поднять и мёртвого. А если нет, то придётся ждать, когда он вернётся из гостей от бога смерти. Он отмечен его дланью, и умереть навсегда ему не грозит. Но возвращаться он может и месяц, и два. Эльфы говорят, что при наличии тела, в который может вернуться душа, этот срок можно значительно сократить. Вот это тело и отправили обратно, где его положат в усыпальницу, в надежде на быстрейшее возвращение в мир живых. Иринке я пообещал дождаться её здесь. Впрочем, нам так и так было чем заняться. Все оставшиеся после смерти трицератопсов живых обитателей озера расплылись во все стороны но и убитых было столько, что вся поверхность озера на сотню метров вокруг была покрыта ковром из трупов. Причём, наверное, не меньше половины из них — это были те, кто не пережил знакомства с горящим эльфийским маслом. Их обгоревшие трупики продолжали всплывать на поверхность ещё в течение минут пяти после гибели их босса. И вот один из последних принёс мне такой лог. «Поздравляем! Вы убили молодой Титана Боа. Уровень 160. Получен новый уровень 132». Получено 5 свободных очков характеристик, всего 275. Вы полностью вылечены. 275 свободных очков характеристик скопилось на моем счету, 50 из которых дали за первое убийство местного босса. И кроме этого, дали еще много чего интересного. Кроме увеличения и усиления всех имеющихся у нас достижений, мне разблокировали еще три классовых умения, и вечером, вместе с распределением свободных очков характеристик, мне придётся ещё выбирать направление, которое мне дальше придётся развиваться, как призывателю. Кроме этого, каждому из нас досталось по одной фишке, присущей рогатому боссу. Вот здесь, правда, у меня к разработчикам игры возник очередной недоумённый вопрос. А на нахрена мне это? Нет, умение сбор, доставшийся Альдии и Майору, вполне себе ничего. Он хотя бы позволял на некоторое время подчинять себе окружающую их живность. Время действия и силы его были невелики, но всё же... А вот зачем добрыне усиления атак от осадных машин, приносимых на спине, или мне возможность дистанционно атаковать противника рвотными массами, это выше моего понимания. Ладно, надеюсь, полученные из него ништяки будут поинтереснее. Я спустился вниз по лестнице и коснулся бронированного бока монстра. Поздравляем! Вы развеяли древний Трицератопс, уровень 400. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено золото 45 тысяч штук. Коллекционные монеты Древней Империи, 17 штук. Щит абсолютной защиты. Прочность 3000 из тысяч. Описание. Щит сделан из роговой брони Древнего Трицератопса, которая сможет уберечь вас от любой напасти. «Ага, от любой!» — фыркнул я. «Только если какой-нибудь надоедливый, докучливый, вечно крутящийся под ногами утырок не телепортируется тебе в желудок и не оставит там полцентнера магического динамита». Защита. Уменьшение наносимого урона на 20%. Защита от стрелковых атак 99%. Защита от одной из стихийных магий по выбору 100%. Выберите магию. Активное умение защитник. Защита группы от урона магии. Действие умения защитник. Время действия 15 секунд. Кулдаун 3 минуты. Защита 10 членов группы. Снижение урона от магии на 50%. Требования. Уровень 200. Сила 300. Ловкость 50. Тяжелый доспех абсолютной защиты. Прочность 4000 из 4000. Описание. Тяжелый доспех сделан из роговой брони древнего Трицератопса, который сможет уберечь вас от любой напасти. Защита. Уменьшение наносимого урона на 25%. Защита от стрелковых атак 99%. Защита от одной из стихийных магий по выбору 100%. Выберите магию. Активное умение Бункер. Действие умения Бункер. Время действия – 10 секунд, кулдаун 30 минут. На 10 секунд вокруг хозяина доспеха образуется магическая преграда, нейтрализующая любое негативное воздействие. Хозяин доспеха не может атаковать во время действия умения. Требования. Уровень – 180, сила – 400, ловкость – 10. Хм. По требованиям к силе и ловкости Колян уже подходит. Осталось только уровни набить. Но судя по тому, что мы за последние сутки подняли уже по 4 десятка, Проблем с этим не будет. След за доспехом последовал примерно аналогичный шлем и ботинки, но полного доспеха, как я надеялся, нам не досталось. Зато, к дополнению к ним, я выгреб из трупа горсть ювелирки, и, судя по её внешнему виду, нам досталось что-то неординарное. Я передал её Марь Ивановне на опознание и продолжил ковыряться в трупике. От следующего лута у меня моментально случился перегруз, и я чуть не улетел с лестницы в воду. Рог древнего Трицератопса и пять его броневых пластин оказались настолько тяжёлыми, что, чтобы сдвинуться с места, пришлось выгрузить их на Дракар. Туда же пойдёт всё, что мы соберём с остальных тел. Королева обещала помочь нам с припасами, особенно стрелами и болтами для наших луков и арбалетов. Но я просто так клянчить их не хотел, так что вся эта груда шкур, костей и потрохов пойдёт в уплату за это снаряжение. Себе мы будем оставлять только деньги и ювелирку. Так что у тырку придётся попотеть, прыгая туда-сюда и перетаскивая многочисленные грузы. Последним, что мне досталось из босса, был обод с торчащим из него витым рогом. «Это часть доспеха для питомца», — пояснила мне Марья Ивановна, разглядывая данный ей странной обруч. «На, сам посмотри». Я взял уже опознанный предмет и вчитался в его свойства. «Обруч бешеного оленя. Прочность тысячи из трех тысяч. Описание». Обруч бешеного оленя предназначен для ношения на голове питомца. Действие обруча. Увеличивает урон, наносимый рогами питомца, увеличивается на 50%. Шанс критического урона рогами увеличен в три раза. Шанс впасть в боевой раж и нанести критический урон три раза подряд – 5%. Возможно, ношение питомцам, не имеющим рогов. В этом случае будет действовать рог, встроенный в обруч. Хм! я с сомнением посмотрел нахреную на нахреную в своих руках а затем настают дятлов, рассевшихся на трупе спинозавра. Стая хмуро глянула на меня в ответ. После сегодняшней зарубы они все перевалили за сотый уровень и сильно подросли, и возмужали. А учитывая их склочный характер и умение атаковать стаей, предлагать стать одному из них рогатым было бы не слишком мудрым с моей стороны. У меня ещё после жарких объятий гигантской змеи не все кости встали на место. Не хватало мне ещё десятка дыр. И так в не очень целой шкуре заиметь. Я отвернулся от неприветливых пэтов и обратился к плещущемуся на мелководье Кракину. «Эй, Говард, маньяк ты наш, не слишком сексуальный. но ну всё, хорош дуться, плыви сюда. Гляди, какая хреновина. Э, э, вернее, какая замечательная вещь у меня для тебя есть». Кракен на слова среагировал, но подплывал не слишком энергично, осторожно поглядывая на меня своими буркалами. Видимо, не на грош, не поверив напускному восторгу в моём голосе. «Ну плыви, плыви!» Тебя ждёт великая награда за твою верную службу и мощный усилитель для тебя. Он тебе очень пригодится, когда ты снова станешь стражем сокровищ на новых, ещё неизведанных землях». Кракен подплыл к моим ногам, и я пару раз ткнул его голову обручем. Но так как он был раз в двадцать меньше, чем нужно, из этого ничего не получилось. Кракен протянул к обручу щупальца, но я отодвинул его в сторону. «Эй-эй, ты щупальца свои вообще помыл?» «После того, как ты три часа у спинозавра держался за... за то, что ты там у него вообще держался!» Кракен сделал вид, что не обратил на мои слова внимания, нетерпеливо вырвал обруч из моих рук и самостоятельно водрузил его себе на голову. Полыхнула ярчайшая вспышка, и когда зрение ко мне вернулось, никакого обруча уже не было, а из головы Кракена торчал толстый метровый витой рог. Он светился всеми цветами радуги и пускал вокруг себя светящиеся искорки. Обалдевшие глаза Кракена скосились на это чудо, а Клюв открылся от удивления. Не знаю, какой вид открылся с его точки зрения, с моей же получившийся образ был точно похож на смесь единорога из детских мультиков и Нормала. У них тоже такой витой рок есть. Правда, он не разноцветный и искр не пускает. «Это... это просто великолепно! И не слушай глупых дятлов! Это они не ржут, это они так завидуют тому, что такое великолепие досталось не им! Точно тебе говорю! Ты что, мне не веришь?» «Ну всё, всё, плыви! Повыкнись с этим невероятным приобретением! А вы, дятлы, заткнулись быстро и рванули вон к тому острову! Быстро его зачистите и доложитесь! Мы на нём лагерем встанем! Надо пообедать и Яринку с утырком дождаться!» Зигзаг с Вуди вернулись быстро, чего-то возбуждённо закудахтов на своём дятличем. «Вы же понимаете, что я ничего не понимаю! И я понимаю, что вы понимаете, что я ничего не понимаю! Так какого вы мне тут на ухо каркаете?» Дятлы закатили глаза, Как будто это я был из нас самый тупой. И ткнули крылом в направлении острова. Ну что будет и тычишь? Хочешь сказать, что остров свободен? Нет. Вы не можете самостоятельно его освободить? Опять нет. Чего ж ты от меня хочешь? Не можешь сказать на простом человеческом? Нет? Твою мать, нам срочно нужен переводчик с дядличего. Слышь, пофиг! Продолжайте лузять трупы, а я слетаю на остров. Посмотрю, что там такое. Я схватился за лапы зигзага. Вуди вцепился в мои задние конечности, их крылья тяжело начали взбивать в воздух, и мы потихоньку начали подниматься. Не скажу, чтобы такой вид транспортировки был слишком удобен, но и лететь было недалеко. Так что через пару минут я уже стряхивал руки, поднимаясь с земли, куда меня не слишком аккуратно десантировали дятлы. Сами они приземлились гораздо мягче, и, сложив крылья, с деловым видом повели меня с песчаного берега в ближайшие заросли джунглей. Густая трава и редкие пальмы вновь сменились песчаными проплешинами, где в гнездах из сухой травы находилось то, что намеревались показать мне наши пэты — яйца. Крупные и мелкие, однотонные, в цветной горошек, почти круглые и вытянутые. Здесь были десятки гнезд и сотни различных яиц. Я наклонился над ближайшим гнездом и взял в руки одно из яиц. Яйцо протоцератопса. Вероятность углубления младенца протоцератопса 96%. В следующем гнезде яйца сильно отличались как по виду, так и по содержанию. Яйцо арнитохейруса. Вероятность вылупления младенца арнитохейруса 85%. В следующем гнезде было всего два яйца, но каждое было размером с арбуз. Яйцо кецалькуатля. Вероятность вылупления младенца кецалькуатля 98%. Ага, это как раз те жирафообразные птички, с которыми мне пришлось пободаться на трупе спинозавра. «Да, господа, да это же настоящий клан Дайк. Если бы в игре были другие игроки, мы бы просто золотились бы, продавая им этих петов. И я даже знаю, кто у нас их высижил бы!» Дядлы сделали вид, что не поняли моих последних слов, и, махнув крыльями, позвали за собой дальше. Протоптанная зверьем тропа тянулась меж пальм наверх, к вершине островка, где в окружении десятка пальм из земли торчали обломки стен, некогда стоявшего там небольшого сооружения. Я начал беспокоиться. Ибо в таких местах любит обитать различная нежить. Но проблема оказалась в другом. Я обошёл её со всех сторон, задумчиво почёсывая репу, затем критически осмотрел задницы окружающих меня пернатых. «М -м, боюсь эту хреновину вам не высидеть, даже если на неё вас всех восьмерых сразу посадить. Золотистого цвета яйцо было размером с малолитражку и весило, наверное, по тонну. Такое, если и влезет, то только в сумку пофигу, которую нам подарила королева эльфов. Но вот только куда его девать потом? Надпись гласила, что из него вылупится детеныш королевского трицератопса. И что с ним потом делать, когда он станет размером с мамочку, которой было минимум 50 тонн живого веса? А может, нам из него яичницу забабахать? А то я после этой войнушки такой голодный. Все, конечно, не съем, но с половиной точно управлюсь. Я представил себе шкварчащую яичницу с кусочками бекона, кружочками помидор и ароматной зеленью, изглотнув слюну, постарался отогнать от себя эту мысль. Нет, нет, нет. Пускать такое сокровище на жарёху — это даже для нас как-то уж очень странно. Хотя если взять одно из тех, что во множестве лежат у берега... Два часа спустя, одним глазом поглядывая на шкварчащую на сковородке яичницу с кусочками обжаренной свинины, кружочками помидор и ароматной зеленью, а другим на сидящий передо мной ряд эльфов, я толкал победную речь. Это был великий день, наполненный небывалым мужеством и героизмом. Были боль, страдания и потери, но теперь всё это позади. Настало время приобретений... В общем, вот, я указал рукой на ряд лежащих в тени пальмы яиц. Это самые редкие из найденных здесь яиц. В каждом из них заключён ваш будущий питомец, который станет помощником и вам, и всему отряду в нашем нелёгком пути и в вашей последующей жизни. Выбирайте с умом. «Здесь есть и летающие петы, и хищники, и бронированные травоядные, которые смогут защитить вас от многих бед. А вам, как предводителям...» Я замолчал, глядя на Эля и Рома, которые, не обращая ни на что внимания, уселись под пальмой и уже разливали себе по третьему кубку вина. «А вам, как предводителям отряда...» Мне пришлось слегка пнуть Эля по костлявой заднице, чтобы привлечь их внимание. «А вам достается истинное сокровище!» Я показал, нас с трудом проникачанное золотистое яйцо королевского трицератопса и, дождавшись, когда взгляды старпёров сфокусируются на нём, продолжил. «Этот питомец заменит вам ту корову, что везла вас вчера весь день, а также поможет сберечь ваши старые кости от жизненных невзгод». Эль с Ромом величественно мотнули головами и отослали меня прочь с бахом руки, будто они были царствующими особыми а не под заборными алкашами, вытащенными нами в большой мир из какой-то захаустной провинции. Но я не стал портить такой момент, только сплюнул, даже при этом не попав в них, и уселся поближе к сковородке, которая уже оставала яичница из трёх яиц протоцератопсов. Их на побережье было больше всего, да к тому же, насколько я помнил из учебников, даже взрослые особи этого вида редко достигали двух метров длины и веса в центр. Так что, как питомцы, они были так себе. Это то же самое, что завести себя в питомце жирную овцу. Такой пэт только на той и годен, что в голодные годы стать вкусным шашлыком. Солнце закрыло тень, и я поднял глаза на завишенный лагерем Дракар. Он доверху был забит всякими шкурами, костями, разнообразными частями доспехов, потрохами, мясом и внутренними органами убитых нами монстров. Там наверняка было много такого, что пригодилось бы нам и для алхимии, и для кузнечного дела, и для кулинарного. У меня даже на миг возникло желание отправить всё это домой на склад. Но я вспомнил, как при моём последнем посещении туда уломились стражи города и передумал. Конечно, Антонио получил распоряжение на случай засада в доме не жалеть вина и держать стражи порядка в усмерть пьяными. Но обережённого Бог бережёт. Тем более с эльфами расплачиваться за припасы всё равно надо. Можно им докинуть и оставшиеся неразобранными яйца. Эльфов вместе с детьми осталось всего около полутора тысяч и пара сотен сильных поэтов им не помешает. Только вот надо утырка дождаться, Это своим телепортом всё это барахло перекидывать слишком дорого». С драка распрыгнули Пофиг с Коляном и подсели к костру. «Ну что там?» — нянча в руках раскалённую тарелку с яичницей, спросил я их. «Есть что-нибудь интересное?» «Да, полно!» — Пофиг похлопал по своей сумке. «Я её на две трети разными интересными ингредиентами набил». В основном для производства всяких эликсиров, нужных для работы на воде и под водой. А так как мы прём в корабельной рощи, то, думаю, дальше наше путешествие пойдёт по реке, и такие элики будут в стене». «И вот ещё», — стрелкален, «Это в основном из пинозавров выпадало. Разрозненные элементы набора на вроде того, что у меня когда-то был. Помнишь набор танцовщицы восточных танцев? Здесь то же самое. Только это набор русалки. Стата у них так тебе. Но что важно, они плюсуются к статам основных доспехов и с ними не пересекаются. На вот, гляди. Ножные браслеты русалки. Уникальное. В волшебном мире очень мало украшений для ношения на ногах. Одно из них – ножные браслеты русалки. Броня плюс 20. Дыхание под водой плюс 1 минута. Требование. Уровень 20. Обычные две полоски чешуйчатой кожи, сшитые в кольцо. Какая-никакая броня, да еще минута дыхания под водой. Я припомнил, найденные ранее кожаные трусы, найденные мною в одном из пинозавров. Это еще дополнительное время под водой. Свои алые труселя я на них, конечно, не поменяю, но если придется под воду нырять, на время сменить почему бы и нет. Кожаные шейник крусалки Уникальное. В волшебном мире очень мало украшений, защищающих шею. Одно из них — ошейник-русалки. Броня плюс 20. Дыхание под водой плюс 1 минута. требование Уровень 20. А вот и еще одна вещь с такими параметрами. Такой же ремешок, как и браслеты, только побольше. Если все это одеть под костюм Ихтиандра, то можно без всяких эльков под водой плавать. Кожаный кляп-фильтр русалки. Уникальное. В волшебном мире очень мало украшений для ношения во рту. Одно из них – кляп-фильтр русалки. Кляп-фильтр помогает яльщику добывать растворенный в воде кислород, чем надолго увеличивает период нахождения под водой. Броня плюс 10. «Дыхание под водой плюс три минуты. Требование. Уровень двадцать». Тот же кожаный ремешок, только с поролоновым шариком в середине. «Мы тут подумали, даже если ты нырять с ним не будешь, может, тебе для какой-нибудь БЦСМ-вечеринки это пригодится». «Ага», — вновь встрял Колян. «Ты только, главное, предохраняться не забывай. Мужики разные попадаются. Могут и заразить чем-нибудь».